Глава пятая. Дэн проснулся в семь утра от жажды. Он не ел уже больше суток. Осмотрев квартиру, он пришел в себя и убедился, что все произошедшее с ним вчера — не сон. На столе стоял пакет с продуктами, черный костюм и толстый конверт с запиской. «Здравствуйте, Денис. Добро пожаловать в наши ряды. Мне не удалось достучаться до вас, поэтому я самостоятельно открыл дверь, чтобы оставить вам немного еды и конверт с вашим расписанием на ближайшие пару недель. Не беспокойтесь, в дальнейшем в вашу квартиру никто не будет входить без вашего ведома. Это был единичный случай. Желаю вам продуктивного дня». Дэн разложил продукты. Там был набор из готовых японских перекусов типа анигири и креветок в кляре, а также три бутылки воды. Развалившись на диване и распробовав все вкусности, Дэн вскрыл конверт. Понедельник, вторник, среда. Здесь действительно все расписано по минутам. Чувствую себя в летнем лагере. Жаль, что это не такое же беззаботное время. Немного помечтав, Дэн стал смотреть указания на сегодняшний день. «Девять ноль ноль. Внизу тебя будет ждать Кайл». Это твой куратор на ближайшее время, пока ты не освоишься. Он проведет тебе экскурсию по зданию, а также покажет, где у тебя будут проходить тренировки и занятия. Раз это единственное, что расписано на сегодня, полагаю, что я получу много информации. Ох, башка вообще не варит. Так быстро отрубился, а в итоге проспал всего часов пять. После таких перемен моему телу этого явно недостаточно. Ладно, прорвемся. Дэн закончил завтракать и пошел в душ. У него была еще одна пара часов в запасе перед тем, как он вступит в новую должность. Стоя под струей горячей воды, он вспоминал, с какой усмешкой хотел подойти к Эмми в тот вечер выпускников, и какой униженный, и полностью от нее зависящий он находится сейчас здесь, в этой пустой квартире. В назначенное время Дэн спустился вниз рядом с миланой стоял высокий парень по всей видимости тот самый кайл у него были длинные собранные в пучок серебристые волосы с выбивающимися из него передними короткими прядями. вместо привычной белой рубашки и пиджака на мужчине была черная обтягивающая футболка которая выгодно подчеркивала его мускулы и высокий рост в ухе у него виднелось кольцо глядя на улыбку Миланы, дэн расслабился А он выглядит не таким уж плохим парнем. Эй, кого я вижу? Так это наш новобранец? Я Кайл, будем знакомы. Твоё имя я уже знаю. Приятно познакомиться. Ох, и где ему тебя отрыло? Хлюпенький ты какой-то, да и рост небольшой. Ну ладно, маленький да удаленький. Кайл похлопал Дэна по плечу, тем самым показав свой дружелюбный настрой. Надеюсь, сработаемся. Ну что ж, впереди у нас долгий день. Однако спасибо тебе за дополнительный выходной. Уж лучше я буду устраивать экскурсию новичку, чем бегать за очередной сошкой. Начнем со здания. Кайл вел Дэна по длинному коридору, находящемуся за лифтом. В конце коридора была дверь. За ней еще один лифт. Смотри, тот лифт, на котором ты спустился, отвечает за жилую часть этого здания. «Этот — для работы. На нулевом этаже у нас стрельбище, ты там часто будешь бывать. На втором, третьем и четвертом — залы для занятий единоборствами. Пятый — спортзал, шестой...» Дэн старался внимательно прислушиваться и все запоминать. Его потрясли размеры помещения, но еще больше его поразили этажи со спецоборудованием и оружием. «Так, а теперь слушай внимательно». Есть три этажа, на которые вход тебе воспрещен. Это два последних и первый. Это хранилище. Туда имеют доступ всего несколько человек. Эмма, ее муж Кайто, я и пара ребят, которые там работают. Если тебя поймают на том, что ты пытаешься туда зайти без особых указаний, в общем, хочешь жить, не советую. Дэн немного занервничал. «Ну что, коллега?» Ха, ха покатаемся по городу?» Кайл и Дэн закончили часов в семь. Его новый знакомый показывал основные точки работы, рассказывал про деловые моменты и просто давал советы по работе. «Было приятно с тобой познакомиться. Ты вроде неплохой парень, так что не подведи. Чао!» Дэн поднялся в свою квартиру. Он был без сил. Очень много впечатлений свалилось на него за последние два дня. Завтра первый рабочий день. Надеюсь, я справлюсь. Он заснул.